Тут аббат гикнул «Тащите, блядины дети!» И в трапезную вторглась новая толпа святейших лиц, которых я распознал мгновенно. Одеты они были кто скромно, кто роскошно. Во главе этой ватаги возвышался сидящий на престоле, и это был Пресвятой наш Господь. Но в то же самое время и Адам, облеченный в пурпурную мантию и массивное жерелье, Алло-белое от жемчугов и рубинов, удерживавшее мантию на плечах. А на голове у него была корона, такая же, как у девицы, и в руке чаша, больше чем у неё и наполненная свиною кровью. Другие священные личности, о коих еще расскажу, все до одного хорошо мне известные, торопились свитой за ним, и с ними же шла когорта лучников короля Франции одетых кто в красное, кто в зеленое, каждый с изумрудным щитом, на котором красовалась монограмма имени Христа. Начальник этого войска преклонился, отдал честь аббату, преподнес ему чашу и возгласил, «Знаю, что эти земли в таких границах, в каких мы видим, 30 лет уж во владении у святого Бенедикта». На это аббат отвечал, «Так открой через первый и седьмой в четырех, и все вместе хором во пределы пределов Африк. Аминь!» Потом стали садиться. Тут перемешались оба шествия. По приказу аббата Соломон стал накрывать стол к пиршеству. Иаков и Андрей приволокли к опну сена. Адам уселся перед всеми, а Ева на листвии. Каин явился со своим сошником, а Авель с подойником и пристроился доить гнетка. Ной триумфально въехал на ковчеги, подгребая веслами. Авраам сел под деревом, а Исаак на церковный цельнозолотой алтарь. Моисей поместился на камне, а Даниил на катафалке, присоединившись к Малахии. Товия вытянулся на ложе. Иосиф запрыгнул на хлебную меру, Вениамин плюхнулся на мешок, и подобно поступили и иные, однако тут видение стало совсем смутно. Давид оказался на всхолме, Иоанн на голой земле, фараон на песке, разумеется, сказал я себе, но ну, с какой стати? Лазарь на столе, Иисус у колодезного сруба, Захий на ветках дерева, Матфей на табуретке». Рав на пакле, руч на соломе, фёкла на подоконнике у окна, тут снаружи сунулось бледное лицо Адельма, предупреждавшее ее, что так можно выпасть, вывалиться, полететь вниз, вниз в отвесную пропасть. Сусанна в саду, Иуда среди надгробий, Пётр на престоле, Иаков на неводе, Илья на кожаном седле, Рахиль на котомке. И апостол Павел, отложивший меч, выслушивал ропщущего Исава, в то время как Иов стенал, ибо сидел в испражнениях. И к нему поспешали на помощь Ревека с тряпкой, юдий с одеждой, а Гарь со смертным саваном. В это время какие-то послушники внесли большой дымящийся котел, откуда торчал наружу Винансий Сальвемекский, совершенно багровый и раздавал направо и налево кровяные колбаски. В трапезной становилось все более людно, и все угощались за обе щеки. Иона принес к столу тыквы, Исайя — овощи, Езекииль — тутовые ягоды, Захий — плоды смоквы, Адам — лимоны, Даниил — бобы, Фараон — дыни, Каин — волчцы, Ева — фиги. Рахиль — яблоки, Анания — сливы, крупные, как диаманты, Лия — луковицы, Аарон — оливы, Иосиф — яйцо, Ной — виноград, семион персиковые косточки. А в это время Иисус распевал «Диас Ире» и радостно выжимал на все кушанья уксус из маленькой губки, которую он снял с наконечника пики одного из лучников французского короля.